— Непрофессиональный возница. Он с трудом удерживал лошадь, пока в кэп грузили статую. — Статую? — Калифорд Босни всплеснул руками. — Ну, конечно же! Вот откуда неподвижный взгляд и мертвенная бледность. Вы идеальный свидетель, мистер Босни. Но вы не смогли истолковать то, что видели. Вы почувствовали, что перед вами нечто нечеловеческое однако не сумели сделать из этого наблюдения логических выводов. Просто голова у меня была забита призраками, мистер Холмс. Не забывайте, я только что дописал фантастическую повесть, и, видимо, мысли мои еще не вернулись из воображаемого мира. Ну, а что же с рукописью? Я, как вы видели, зашел к студентам. Они не стали запираться». И поведали мне, что, дабы умыкнуть статую, один из них нанял экипаж и, подкупив возницу, уговорил его удалиться со сцены. Стащив статую, один из студентов привез ее на вашу улицу. Его товарищи вышли из дома и помогли статую нарядить. Я заранее знал, что примерно так оно и было. Мне рассказали об этом следы. Студенты... Вернулись в дом, оставив своего предводителя на козлах, им нужно было переодеться строителями. У них родилась безумная мысль взобраться на Темпл-бар и установить статую всех на виду прямо над улицей. Одна из упомянутых в начале неувязок — Темпл-бар, ворота в Лондоне, на протяжении всей их истории неоднократно перестраивались. Были разрушены в 1878 году — за три года до знакомства Холмса и Уотсона и восстановлены только в 2003 -м. Неоднократно упоминаются в английских романах первой половины XIX века, в том числе и у Чарльза Диккенса. Молодой человек, исполнявший роль возницы, рассказал мне о том, как вы подошли к экипажу, пока он поджидал своих друзей, вы застали его врасплох, и ему не пришло в голову сказать, что экипаж занят». — Какой негодяй! — воскликнул Каллифорд Босни. — Уверяю вас, он от души раскаивается, — заверил Холмс. — Могу добавить, рискуй показаться нескромным, что он здорово перепугался, узнав, что за дело взялся Шерлок Холмс. — Да уж, из пушки по воробьям. — Ну что же с рукописью, мистер Холмс? — Ах да, рукопись. — Когда вы в ужасе отшатнулись, возница решил воспользоваться моментом и скрыться. Ему удалось невозбранно пронести статую в здание Чарин Чаренкросской лечебницы и уложить на кровать, где, по его сведениям, она лежит и поныне. После этого он отогнал Кэб в контору и вернулся к себе, в соседний с вашим дом. За полчаса до нашего с вами появления ему смутно запомнилось, что на сиденье Кэба лежали какие-то бумаги, но он не обратил на них особого внимания. Когда я растолковал ему, что если он не вернет рукопись, о всех его приключениях будет доложено директору лечебницы, он со всех ног помчался ее искать. Кажется, я слышу на лестнице его шаги. В тот же миг дверь распахнулась, и на пороге возник запыхавшийся юнец с пачкой бумаг в руках. «Моя рукопись!» — воскликнул мистер Босни, вскакивая со стула. «Позвольте представить вам мистера Джаспера Корригана» произнес Холмс. «Это мой старый друг доктор Ватсон, а этот джентльмен — автор только что возвращенной вами рукописи, ваш сосед, писатель». «Полагаю, сэр, мне нужно перед вами извиниться», сказал студент, протягивая руку мистеру Босни. «Надеюсь, мистер Холмс вам обо всем рассказал».